Как же мне тебя не любить? Пахнешь ты опять мандаринами. Ну зачем поднял? Отпусти. Я уже поверила, сильный ты. Не кружи так быстро, боюсь, сумасшедший, брось целоваться. Мы сейчас с тобой упадем. Я хочу живою остаться.